Я и мой товарищ по гимназии, нынче известный русский математик Краевич, знавали этого антика в конце сороковых годов, когда мы были в третьем классе Орловской гимназии и жили вместе в доме Лосевых. Антон, астроном, тогда уже престарелый, действительно имел кое-какие понятия о небесных светилах и о законах вращения. Но главное, что было интересно, он сам приготовлял для своих труб стекла, отшлифовывая их песком и камнем из донышек толстых хрустальных стаканов, и через них он оглядывал целое небо. Жил он нищим, но не чувствовал своей нищеты, потому что находился в постоянном восторге от зодей. Человек он был тихий и очень честный, но вольнодумец. Уверял, что Земля вертится и что мы бываем на ней вниз головами. За эту последнюю очевидную несообразность Антон был бит и признан дурачком. А потом, как дурачок, стал пользоваться свободой мышления, составляющую привилегию этого выгодного названия, и заходил до невероятного. Он не признавал седьмин Даниила прореченными на русское царство. Говорил, что зверь десятирогий заключается в одной аллегории, а зверь-медведица — астрономическая фигура, которая есть в его планах. Так же он вовсе не православно разумел о крыле орла, о фиалах и о печати антихристовой но ему, как слабоумному, все это уже прощалось. Он был не женат, потому что ему некогда было жениться и нечем было бы кормить жену, да и какая же дура решилась бы выйти за астронома. Голован же был в полном уме. Но не только водился с астрономом, а и не шутил над ним. Их даже видали ночами вместе на астрономовой крыше, как они то один, то другой... Переменяясь, посматривали в плезирную трубку на зодии. Понятно, что за мысли могли внушать эти две стоящие ночью у трубы фигуры, вокруг которых работали мечтательные суеверия, медицинская поэзия, религиозный бред и недоумение. И, наконец, сами обстоятельства ставили Голована в несколько странное положение — Неизвестно было, какого он прихода. Холодная хибара его торчала на таком отлете, что никакие духовные стратеги не могли ее присчитать к своему видению, а сам Голован об этом не заботился, и, если уж его очень докучно расспрашивали о приходе, отвечал, «Я из прихода Творца Вседержителя», а такого храма во всем Орле не было. Жильят в ответ на предлагаемый ему вопрос, где его приход, только поднимал вверх палец и, указав на небо, говорил: «Он там». Но сущность обоих этих ответов одинакова. Голован любил слушать о всякой вере, но своих мнений на этот счет как будто бы не имел и на случай неотступного вопроса «како веру веруешьи?» читал. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя Творца, Видимым же всем и невидимым» — это, разумеется, уклончивость.